Мне все еще не верится, что так больше никогда не будет, что эти субботы и воскресенья неповторимы. «Может, они еще и повторятся», — возразила Мойер. «В каком-то другом измерении, что ли? А пока давайте развлекаться, будем завтра ловить рыбку. Говорят, погода будет прекрасная», — он улыбнулся. «А в другом измерении, по-вашему, бывает дождь?» «Не знаю», — сказала Мойер, — Очень скоро мы это выясним. Тогда там должна быть вода и реки, задумчиво промолвил Дуайт. Иначе какая же рыбная ловля? Он отвернулся спокойной ночью Мойра. Давайте завтра отлично проведем время. А Она закрыла за собой дверь и несколько минут стояла, прижав к груди его джемпера. Дуайт есть Дуайт, женатый человек. И сердцем он в коннектикуте с женой и детьми. От нее он навсегда останется далек. Будь у нее побольше времени, как знать, возможно, все обернулось бы по-другому. Но на это нужны годы, лет пять, не меньше. Должно бы пройти, пока станут блекнуть в его памяти образы Шейрон и сына, и Элен. Тогда, быть может... Он и обратился бы к ней. И она создала бы для него новую семью и вновь сделала бы его счастливым. Но ей не дано пяти лет. Скорее всего, остается каких-нибудь пять дней. Вдоль носа поползла слеза. Мойра рассердито ее смахнула. Глупо себя жалеть. А может, это виноват коньяк? В сумрачной маленькой спальне с единственной лампочкой 15 ватт, ввенчанной в потолок, слишком темно, чтобы пришивать пуговицы, Мойра порывисто разделась, облачилась в пижаму и легла, пристроив рядом на подушке Джемпер Дуайта. В конце концов она уснула. На другой день после завтрака они отправились ловить рыбу на берегу Джемисона, невдалеке от гостиницы. Был паводок, и река словно замутилась. Мойра неумело шлепала удочкой с искусственной мухой на крючке, по стремительным струям, и все без толку. Но Дуайту на новенький спиннинг, когда еще и утро не кончилось, попалась двухфунтовая форель, и Мойра помогла ему переправить добычу в садок. Ей хотелось, чтобы он поймал еще одну, но Дуайт удостоверились что удилища и вся снасть безупречны, теперь больше заботился о том, чтобы и Мойра не осталась без улова. Около полудня они увидели одного из вчерашних соседей по столику в баре. Он не удил, просто шел вдоль берега и всматривался в воду. Поравнялся с ними и приостановился. «Недурная рыбка», — сказал он про улов Дуайта, — поймали на живую муху. Тауэрс покачал головой. «На искусственную мы сейчас пробуем наживую, а вам ночью повезло. Я поймал пять штук», — ответил тот. «Самая большая потянет фунтов на пять». А потом глаза стали слепаться, и около трех я пошел спать. Только сейчас вот поднялся. В таком виде... Ничего вы на муху не поймаете. Он вынул из кармана пластиковую коробочку, пошуровал в ней указательным пальцем. Вот, попробуйте это. Он подал на крохотную блесенку кусочек блестящего металла величиной шестипенсовик в форме ложечки, украшенной единственным крючком. Ну, попытайте это в какой-нибудь заводе. Откуда выбегает быстрая струя? В такие дни, как сегодня, на нее всегда клюет. Они поблагодарили, и Дуайт привязал приманку к Мойриной леске. Сперва Мойри не удавалось ее забросить. Будто целая тонна свинца тянула удилище вниз. Блесна падала в воду у самых ее ног. Но вскоре она приноровилась забрасывать приманку подальше в струю, выбегающую из заводи. На пятый или шестой раз леска дернулась, удилище изогнулось, и тонкая прочная нить зазвенела, сбегая с катушки. Мойра ахнула. «Кажется, одна попалась, Дуайт». «Ясно попалась. Держите удилище, стоимея, детка, и понемногу подводите ее к нам». Фарель прыжком взметнулась над водой. «Неплохая рыбка», — одобрил Дуайт. «Не давайте лески ослабнуть». Но если форель будет очень рваться, немного ее поводите. Спокойствие и она ваша. Пять минут спустя усталая измотанная форель лежала на берегу у ног рыбачки, и Дуайт уложил ее в садок. Он прикончил форель, ударив смахва камень, и оба полюбовались мойреной добычей. Полтора фунта, сказал дуайт а, может быть, и чуть побольше. Он осторожно извлек изо рта фарили хитроумную блесну, крохотную ложечку с крючком. «А теперь поймайте еще одну. Это меньше вашей», — сказала Мойра, но ее переполняла гордость. «Следующая будет не меньше. Попытайтесь счастье еще разок». Но время близилось к обеду, и Мойра решила отложить попытку. Гордые они с трофеями вернулись в гостиницу, выпили перед обедом пива и потолковали об улове с другими удельщиками. Среди дня опять пошли на то же место, и опять Мойра поймала форель, на сей раз двухфунтовую, а Дуайту попались две помельче, и одну он пустил обратно в реку. Под вечер, прежде чем вернуться в гостиницу, довольные и усталые, они отдыхали, разложив под для себя пойманную рыбу. Сидели на берегу, прислонясь к большому валуну, наслаждались последними лучами солнца, пока оно еще не скрылось за горой, покуривали. Становилось холодновато, но очень уж не хотелось уходить от мирно журчащей реки. Внезапная мысль поразила Мойру. «Дуайт, а ведь гонки, наверное, уже кончились?» Глаза его округлились. «Фу, пропасть!» «Я же хотел слушать репортаж по радио. Совсем забыл. Я тоже, Мойра». Помолчала, потом прибавила. «Жаль, что мы не слушали. О, какая же я эгоистка!» Мы все равно ничего не могли бы поделать, детка. Знаю, но ну, сама не знаю. Надеюсь, с Джоном ничего не случилось. Всем передают последнее известие. Тогда и послушаем, — сказал Дуайт. Хотела бы я знать. Мойра посмотрела вокруг. Тихо зыблится река. Потянулись длинные тени, золотится вечерний свет. Вот это чудесно. Можете вы поверить... По-настоящему поверить, что больше мы никогда этого не увидим. Я возвращаюсь домой, негромко сказал Дуайт. Ваша страна замечательная, и мне здесь очень нравится. Но это не моя страна. И теперь я вернулся в свои родные места, к моим родным и близким. Мне нравится в Австралии, но все равно я рад буду вернуться наконец домой в Коннектикут. Он повернулся к Мойре, я ничего этого больше не увижу, потому что возвращаюсь домой. Вы расскажете про меня, Шейрон? Конечно. А может быть, она уже знает. Мойра пристально посмотрела на камешки под ногами. Что вы ей скажете? Много всего. Негромко промолвил Двайт. Скажу, что мне пришлось бы худо, если бы вы не скрасили мне самое трудное время. Скажу, что вы так поступали, хотя знали с самого начала, вам это радости не принесет. Скажу, что это благодаря вам я возвратился к ней таким же, как был, а не опустившимся пьяницей. Скажу, что вы помогли мне остаться и верным, и далось это вам нелегко. Мой встала. идемте в гостиницу, сказала она, вам очень повезет, если Шейрон поверит вам хоть на четверть. Дуайт тоже поднялся, не согласен, сказал он. Я думаю, она поверит всему сначала и до конца, потому что все это правда. Они вернулись со своим уловом в гостиницу, привели себя в порядок, переоделись и снова встретились в баре, чтобы выпить перед пятичасовой трапезой. Еле быстро надо было не опоздать к передаче последних известий.